Эксплуатация. Руководитель должен видеть эмоциональный уровень человека. Ему нужно уметь определять, на каком этапе личностного развития человек находится сейчас и к чему, соответственно, он должен стремиться в дальнейшем. Другими словами, руководитель должен знать и понимать, как устроена лестница личностного роста. Зная, как в сердце человека работают эти невидимые эмоциональные законы, он может практически безошибочно определять сначала свои заболевания и принимать свои лекарства, а затем делать то же самое и в отношении других людей. Это дает ему право связывать людей в одно целое, объединять их вокруг себя и занимать во всевозможных проектах. Если он видит, что его жизненные уроки хотя бы на какое-то время совпадают с уроками ближайших людей, то номер один без всяких опасений может занимать их в своих проектах. Можно просить их вместе принимать как радость побед, так и горечь поражений. Но что изменилось? Опять насилие над личностью и все та же эксплуатация, только еще более завуалированная. Да, в первом приближении может показаться, что внешняя ситуация не изменилась. Но это только внешне. Внутри процесса все выглядит совсем иначе. Конечно, никто не может устранить все препятствия на жизненном пути человека. даже если он самый родной и близкий. Это его жизненные уроки, его перерождение для нового эмоционального опыта. И этим процессом ни в коем случае нельзя мешать. Но главное в подходе к отношениям мы исправили. От такой новой связи все получают новый желанный для сердца эмоциональный опыт, личностный рост на лицо. Никто никого не удерживает насильно. Лидер не использует человека как свою собственность, вкладывается в него даже не как в продолжение своих далеко идущих планов, нет, он вкладывается в него как во вполне самостоятельную личность. Номер один знает, что по отношению к человеку он не более чем часть какого-то большого воспитательно помогающего процесса. Сейчас этот человек находится под его юрисдикцией. И как руководитель он ответственен за то, чтобы его подчиненный совершил на данном этапе своей жизни очередной прорыв в личностном росте. Лидер знает также и то, что рано или поздно человеку нужно будет получить свой новый эмоциональный опыт, и, может быть, он будет приобретать его уже в другом месте и с другим руководителем. Поэтому он должен передать подчиненного дальше в целости и сохранности». Это освобождает руководителя от чувства вины за то, что подчиненный какое-то время работает на него, формируя его финансовые и личностные активы. Морально-нравственная сторона этого процесса находится в полном порядке. Номер один понимает, что если он вкладывается в человека как в самого себя, то и связь между ними останется навсегда. И его личные планы в случае ухода подчиненного никак не пострадают. Ситуация всегда поддержит его, предложит ему других людей, которые будут выполнять функции ушедшего ничуть не хуже, а иногда даже и лучше. Теперь есть хотя бы один ответственный за ситуацию человек. Это руководитель. Как режиссер он знает, кого и на какую роль нужно взять в фильме. Какие обязанности возложить на подчиненных, чтобы в конце концов получился хороший результат. Именно способность радоваться конечному результату вместе с другими людьми дает человеку возможность получить новый эмоциональный опыт. В такие моменты он может подключиться к другим сердцам и благодаря их чувствам и переживаниям увеличить эмоцию в своем сердце. В таком потреблении нет обезличивания ни одного из участников. Отношения, построенные таким образом, ни у кого не вызовут неприятных чувств. Опытный руководитель организует процесс деятельности так, чтобы слишком гордый человек терял в нем излишнюю силу и уверенность в себе, а слабый приобретал ее. И слабый, и сильный будут двигаться к установлению своего внутреннего баланса, и тот, и другой от этого будут только выигрывать, получая свой новый эмоциональный опыт. Связав процесс деятельности с процессом личностного роста, руководитель какое-то время может без всякого чувства вины Использовать результаты деятельности людей по собственному усмотрению. Такое потребление не сделает его слабым. Наоборот, благодаря новым проектам он получит возможность приобрести дополнительную силу, осуществить свои планы, эмоционально наполниться и стать счастливее. Руководитель имеет дар. Сначала улавливать внутренние желания человека, видеть слабости, которые мешают ему их реализовать. Организовать процесс работы таким образом, чтобы человеку было легче эти слабости преодолеть. И самое главное, устроить все так, чтобы плодами деятельности человека, которые, несомненно, будут приходить в процессе преодоления им своих слабостей, могли пользоваться все остальные и он сам лично. Это чем-то напоминает ситуацию в металлургической промышленности, когда тепло, выделяемое в процессе одного технологического цикла, используют для подогрева сырья в другом цикле. максимальная экономия и эффективность. также происходит и в нашем случае. кому плохо от такого взаимовыгодного сотрудничества? энергия, вдохновение не исчезают, а перераспределяются правильным образом. руководитель имеет возможность начать новый, более трудный проект, где теперь найдется место и для его личного преодоления, для его собственного роста. И что немаловажно, у него появляется надежда получить совершенно новую эмоцию. Таким образом, взаимоотношения могут перейти на более комфортный уровень. Две извечно противоборствующие стороны, начальники-подчиненные, наконец получают возможность развить взаимосвязь, основанную на эмоциях и взаимной благодарности, а не на чувстве долга. Появление этой новой связи между руководителем и подчиненным станет возможным только тогда, когда первый получит полную свободу занять второго в общем проекте по своему личному усмотрению. Отношения должны быть построены на основе взаимного доверия. Именно благодаря доверию устанавливается эмоциональная связь. Она проявится в том, что руководитель начнет думать о человеке, как о части самого себя. И даже сама мысль об эксплуатации исчезнет у него раз и навсегда. Он начнет заботиться о подчиненном, поддерживать его. И тот не сможет этого не заметить и также по-своему начнет проявлять благодарность. Поскольку именно руководитель уже готов к потенциальному взаимообмену, а значит у него и есть соответствующая энергия, то задача подчиненного – просто воспользоваться этой энергией, каким-то образом побудить начальника привнести эту эмоцию в их взаимоотношения. Доверие к руководителю со стороны вышестоящих, равных и подчиненных поможет ему вывести свои отношения с подопечными совершенно на другой высокоэмоциональный уровень. Все это может показаться несколько идеалистичным, но смею вас заверить, мне уже удалось увидеть, как эти отношения реально работают. Главное, чтобы сердце хотя бы одного из участников процесса было готово к открытости. Тогда все получится. При таком построении отношений, связавшись воедино, все имеют возможность получить новый эмоциональный опыт. Так разве ж это насилие, разве это обезличивание, Если преодолевая свои слабости, мы помогаем подчиненному идти к его собственному счастью. Разве есть какая-то несправедливость в том, что мы сумели с пользой для всех занять выделившуюся в результате личностного роста энергию человека? Без нашего участия он бы просто не смог открыть ее в себе. Или, не обладая должным пониманием, потратил бы ее неэффективно. Умение видеть людей очень и очень важно. Именно оно запускает процесс последующего эмоционального взаимообмена. Только этот взаимообмен позволяет руководителю использовать ресурсы своих подчиненных в государственных и общественных структурах. Это же правило работает и в отношении бизнеса. Оно работает везде. К сожалению, зачастую зависть, гордость и вера в другие методы мешают подчиненному и руководителю принять именно такой вариант взаимодействия. Насилие может быть только в том случае, когда мы неверно распознаем внутренние желания человека и, соответственно, начинаем давать ему совершенно неуместные эмоции, сбивая его таким образом с пути личностного развития. Тогда весь процесс взаимоотношений может начать работать совершенно в обратном направлении – вести человека не к себе, а от себя. Существует определенная практика, цель которой – помочь избежать такого варианта развития событий, и мы постараемся ее описать.